Кресло на помосте явно не предназначено для детей. Рамона возится с ремнями, регулирует прицел под маленький рост. Потом начинает терпеливо рассказывать, как правильно пользоваться гарпуном. Папа-сан выкрикивает свои наставления на японском. Похоже, он говорит что-то совершенно противоположное. Тэцуо, азартно подпрыгивающий в кресле, судя по виду, крайне опечалился. Хершель продолжает радостно подзуживать Рамону. «Эй, леди, мы за это заплатили 10 штук!» Так что все сделаем по-своему. Большое вам спасибо. Кажется, он даже не замечает, что в улыбке Рамоны зубов куда больше, чем обычно. Ситуация многообещающая. Дук оглядывается через плечо. Путь все еще свободен. 55 секунд. Шаму проплывает по ту сторону плексиглаза. Толпа смеется. Дук снова поворачивается к центральной сцене. Рамону все достало. Она спрыгнула с насеста и орет на хершеля по-японски. А может на языке сибучей. Тот отступает, успокаивающе вытягивает перед собой руки, пытаясь остановить женщину. Это довольно забавно, но Дук не сводит глаз с Тэцуо. Все дело в пацане. Десятилетнего не интересуют ссоры взрослых. Он сейчас играет в лучшую кровавую видеоигру, а других нет с тех пор, как родительские группы обратили свой гнев на приставки. Дук понимает, если что-то и произойдет, то прямо... Тцу дергает за спусковой крючок. Сейчас! Рамона поворачивается и видит, что гарпун попадает в цель. Толпа ликует. Тецуо вопит от радости. Шаму просто кричит и бьется. Розовое облачко вырывается из дыхала. Дуг уже на старте. Занес ногу над ступенькой. Но решает подождать. Подожди. Выстрел, выстрел вполне может быть. может быть. Черт! Ты должен был подождать! Микрофон Рамона офлайн, но это ничего не значит. Ее крик слышен до самого арктического стенда. Потом она включает переводчик. Начинает выкрикивать слоги. Громкоговорители по кругу бассейна свистят и щебечут. Шаму свистит в ответ. У него судороги, словно от удара током. Хвостовые плавники взбивают воду в розовую пену. «У него пробито легкое», – кричит Рамон о парню со стрекалом. Тот исчезает за кулисами. Ведущая же наезжает на ТЦУО. «Ты должен был ждать, пока я не скажу ему замереть. Хочешь, чтобы он страдал, да? От такой раны умирают несколько дней». «Вот оно, пошел!» Дуг знает, что сейчас будет. Херши вспомнит о 10 тысячах уплаченных долларов и потребует, чтобы его сыну дали второй шанс. Океанариум будет настаивать на своем. 10 кусков стоит один выстрел, а не одно убийство. Нет, сэр, никаких вторых шансов, если только не хотите заплатить еще. Вопли Хершеля перейдут куда-то в ультразвуковой диапазон. Стрекаломастер вернется с другим гарпуном, побольше, чтобы уже без затей. Возможно, гости попытаются им завладеть. Вот это уже выльется в несчастный случай, а может и два. Неважно, Дуг не будет наблюдать за сценой, он уже на полпути из амфитеатра. Краем глаза замечает, что соперники, пойманные в врасплох, только начинают подниматься с трибун. Некоторые, которые сидят ближе к выходу, могли бы опередить Дуга, если бы тот воспользовался привычным маршрутом. Но он такой ошибки не допустит. Дуг Ларго, кажется, первый человек в истории, который реально прочитал информацию на отмеченных наградами образовательных стендах в подводной галерее. И это дает ему все нужные преимущества. И поэтому он знает, куда сейчас бежит со всех ног. Хершель и его 10 кусков Мазила и Цуо Дуг готов расцеловать обоих. Когда гость наносит смертельный удар, ему приходится забрать с собой труп. Но когда он ложает, китовые стейки отправляются в сувенирный магазин. В общем, никто не ждал, что касатки окажутся такими засранцами. Уж точно не Анна-Мари Хэмилтон и ее армия китолюбов. Евангелие от Анны Мари гласило, что касатки. Ни в коем случае нельзя называть их китами-убийцами. Это милые и разумные создания, живущие в гармоничных матриархальных обществах. Люди были этически обязаны уважать их культурную автономию. Похищение таких существ из дикой природы, отрыв от заботливых семей с женщиной во главе, продажа ради варварского человеческого развлечения, все это было не просто унижением животных. Нет, тут дело доходило до рабства, настоящего чистого рабства. Конечно, так считали до прорыва. Сейчас, увы, трудновато протестовать против закоболения касаток, когда каждый школьник знает, что любое их общество, как резидентов, так и мигрантов, основано на рабстве. И всегда таким было: Матриархи незаботливые феминистические бабушки. Они восьмитонные черно-белые дорогие мамочки с огромными зубами. Отсылка к фильму Дорогая мамочка 1981 года. повествующего о детстве Кристины Кроуфорд, приемной дочери актрисы Джоан Кроуфорд, и о том как практически помешанная на чистоте и контроле мать превратила детство девочки в настоящий ад. А их дети – это далеко не драгоценные охранники будущих поколений. Нет, скорее генетический товар, валюта для торговли между стаями и кто знает для чего еще. Научный факт – почти половина китов-убийц не доживают до своего первого дня рождения. Эти высокие показатели детской смертности – стали настоящим подарком с небес для индустрии океанариумов с тех пор, как те появились в 1970-х. Но разумеется, это трагедия, что еще один детеныш умер в наших условиях. Но даже дикие киты-убийцы не такие уж образцовые родители. Но даже китовых тюремщиков захватило врасплох то, насколько они оказались правы. Конечно, они довольно быстро оправились от шока. И сразу узрели неопровержимые доказательства родственности душ. Увидели ошибку в собственных стратегиях и протянули руку через огромную межвидовую бездну, сделав китам деловое предложение. И что бы вы думали, матриархи с радостью заключили сделку. Рабовладельцы семи морей, кричал за главными буквами экран размером со стену. Рядом с ним, на экранах поменьше, шла закольцованная съемка, которую люди видели по телевизору в своих гостиных уже миллионы раз. Флотилия дружбы со священниками, политиками, рыболовами и китолюбами впервые в истории отправляется в путь, чтобы заключить официальное соглашение с матриархом Джей Стайе. С другой стороны галереи, за двумя дюймами плексиглаза розовый цвет воды уже начинает тускнеть. Доктор тормозит перед семейным древом касаток, скучным как минимум из-за пастельно-черной цветовой гаммы. Начинает рассматривать заголовки. Стадо G12, G12, G8, G27, выход G33. Вот он между G27 и G33. По-видимому, правила требуют, чтобы здесь находился запасной выход. По какой-то причине океанариум вставил табличку в семейное древо косаток. Прямо здесь, у всех на виду, как того и требует закон. Но чтобы она не бросалась в глаза, ненавязчиво. В результате ее практически не видно, если только не следить за каждой строчкой генеалогических ветвей. Это секрет Дуга. Он хорошо подготовился. Все чертежи хранятся в городской администрации и доступны любому, кто захочет на них взглянуть. С другой стороны этой невидимой двери в трех разных направлениях расходятся закулисные коридоры, каждый обслуживает свою галерею. Все в конечном итоге ведут наружу, по одному можно выйти прямо в сувенирный магазин. Дуг толкает рукой стену, открывается проход. Позади из основного резервуара раздается приглушенный пумф, за ним нечеловеческий визг. Дуг ныряет внутрь, даже не оглянувшись. Повернуть направо. Бегом. С этой стороны выставочные стенды – всего лишь уродливые конструкции из стеклопластика и поливинилхлорида. Каждая булькает и жужжит. Все вокруг покрывает соль. Дуг поскальзывается в луже. Чуть не падает. Хватается за ближайший поручень. Рядом обрушивается целая полка с резиновыми батфортами. Налево. Бегом. Ряд фильтровальных насосов выступает из одной стены. Батарея рыбоприемников украшает другую. Десятки видов рыб в карантине наблюдают за дугом с безжизненным равнодушием. Тот сворачивает за угол, ударяется голенью о неожиданное препятствие и падает на кучу фанерных листов. В ладони впиваются занозы. Сука! Он встает на ноги, не обращая внимания на боль. Есть вещи похуже боли. Например, злость Алисы, если он придет домой с пустыми руками. А вот и она, обитая деревом дверь. Ни одна из этих уродливых металлических дверей, выкрашенных в зеленый цвет которые годятся только для обслуживания и уборщиков, но красивая, дубовая, с медной ручкой. За такой явно располагается сувенирный магазин. Идук почти добрался до него, а дверь даже начала открываться, открываться ему навстречу, и он делает рывок вперед, прямо в объятия женщины, которая идет с противоположной стороны. На секунду она кажется ему знакомой, а потом оба валятся на пол. Дуг краем глаза видит кого-то еще, прежде чем с десяток взаимоисключающих векторов силы и инерции не совмещаются в его колене. Он чувствует сильную, пусть и краткую боль. а а потом падает навзничь. Хорошая новость. Тут лежит ковер с очень глубоким ворсом. Плохая. Об него он сдирает оставшуюся кожу с ладоней. Дуг лежит, собирая сигналы с сенсорных нервов по всему телу. На него смотрят два человека. Он тут же забывает о боли, когда понимает, кто перед ним. Святая Анна и сам дьявол. Сачок прибыл. Вокруг периметр. Линия, размеченная предупреждающими буйками. Запретный круг где-то с километра диаметром. Изредка сюда допускают ученых. Туристов никогда. Но для сачка врата распахиваются. Корабль пыхтя идет к центру зоны причастия. Туман частично развеялся. За кормой исчезают ворота периметра, а впереди виднеется крохотная белая точка. Эскорт сачка по-прежнему держится с обеих сторон траулера. С того самого краткого послания в заливе киты больше ничего не сказали, хотя телепаты утверждают, что касатки полны доброжелательности и гармонии. Плавучий док уже близко, его можно разглядеть, он поставлен на якорь прямо в центре зоны, белый диск около 20 метров в диаметре. Кажется он совершенно ровный, торчит только пара крепительных уток для швартовки. Именно такие безликие вещи нравятся касаткам. Это их место. И они не хотят ненужного. Место для причаливания, пространство, чтобы стоять, и Рейс-Рокс, проступающий из тумана вдалеке. А кроме этого, только касатки и океан. А туалет тут есть? спрашивает кто-то. Капитан Траулера качает головой, скорее отказывая, чем отвечая. Он сбрасывает обороты, а с стоявший на баке с бухтой нейлонового каната, спрыгивает на платформу и помогает сачку причалить. Вот и все, ребята, объявляет капитан. Все на высадку. Двигатель работает в холостую. «А вы разве швартоваться не будете?» – спрашивает улитка. Капитан качает головой. «Это вы, послы, а мы всего лишь такси. Они не хотят, чтобы мы находились в зоне, пока вы будете причащаться». Улитка терпеливо улыбается. Она слышит недовольство в голосе капитана, но все понимает. «Это, наверное, трудно, видеть, как избранные собираются совершить историю, пока ты управляешь кораблем. Ей жалко этого моряка». Она решает пропеть с ним молитву, когда он вернется их забрать. Капитан хмыкает и машет ей рукой. Потом принюхивается и уже не в первый раз спрашивает себя, не забыла ли эта женщина вычистить улиток из раковин, прежде чем сделать из них свой модный атрибут. А может это один из тех естественных ароматов, которые сейчас так рекламируют. Пассажиры выгружаются на платформу. Старпом с поводком сачка запрыгивает на бак. Траулер с ревом сдает назад, переключает передачу, и, переваливаясь на волнах, исчезает в дымке. Тарахтение мотора растворяется вдалеке. Все затихают. Избранные нетерпеливо оглядываются по сторонам, не желая разговаривать в этом священном месте. Касатки, которые привели их сюда, исчезли. Волны плещут о поплавки. Маяк Рейс Рокса жалуется на туман. «Эй, чуваки!» Снова еретик. Он смотрит вслед исчезающему кораблю. «А когда конкретно за нами должны вернуться?» Остальные не отвечают. Сейчас момент тишины, сакральный момент. Не время болтать о логистике. Этот парень понятия не имеет о благоговении. Иногда остальные думают, как он вообще попал в их общество. Целая стена из плексиглаза выходит на бирюзовую арену резервуара с китом-убийцей. Пара хвостовых плавников постепенно исчезает в глубине. А противоположная – это рама для самого большого экрана, который когда-либо видел дуг. На нем лишь колышется мутно-зеленая вода извивающийся в волнах свет, отражается от стеклянного кофейного столика в середине комнаты. За ним возвышается древний дубовый стол, подобно маленькой деревянной горе. Посередине всего этого на полу лежит дуг и смотрит на Анну Мари Хэмилтон и Боба Финча, исполнительного директора Океанариума. Те смотрят на него. Так проходит секунды или две. «Могу я вам помочь, сэр?» – наконец спрашивает Финч. «Я… я, кажется, заблудился», – говорит дуг и аккуратно ставит ногу на пол. Та болит, но вроде бы не сломана. Хромать можно. «Обзорная галерея вон там», заявляет Анна-Мари, указывая на другую дверь, не ту, из которой выпал Дук. «И я сейчас на переговорах. Очень сложных переговорах. Сражаюсь за свободу наших духовных род. Анна, мисс Хэмилтон. Подозреваю, что мистер... Мистер... Ларга», тихо произносит Дук, «Подозреваю, мистеру Ларге совершенно неинтересны скучные подробности наших... Э, переговоров». Финч протягивает руку, помогает ему подняться с ковра. Дух стоит довольно неуверенно. Я искал сувенирный магазин. Его миссия – драгоценные секунды, драгоценные минуты безвозвратно потеряны, а эти ушлепки и идиоты уже выстраиваются в очередь, чтобы заполучить мясо, предназначенное ему. Если Дух придет домой без стейков, то будет спать на диване целую неделю. Ларго поворачивается и делает рывок к двери, через которую пришел. На целых полсекунду он забывает о лодыжке и пытается бежать. К концу этой же самой секунды он опять падает на пол. «Мои стейки!» – хнычит он. «Я же хотел быть первым в очереди! Я же все спланировал до секунды!» Должен сказать, Финч снова протягивает ему руку помощи. «Меня воодушевляет зрелище кого-то, кто с таким энтузиазмом относится к новым программам Океанариума. Так к ним относятся не каждый, знаете ли. Давайте посмотрим, что я могу для вас сделать». Анна-Мари Хэмилтон стоит, сложив руки на груди и нетерпеливо вздыхает. «Мистер Финч, если вы думаете, что этот инцидент отвлечет меня от освобождения...» «Не сейчас, мисс Хэмилтон. Это не займет более минуты. А потом обещаю, мы сразу вернемся к вашим жестким и бескомпромиссным переговорам». Финч делает шаг к двери, поворачивается к дугу. «Мистер Ларго, пока ждете, не хотели бы вы побеседовать с китом-убийцей? С матриархом?» «У нас прямая связь с Хуан де Фуко». Он показывает рукой на экран, занимающий всю стену. «Прямая?» В мозгу Дуга припираются эмоции. Боль от поражения. Надежда на спасение. А теперь еще и какая-то смутная неловкость. Я не знаю. В смысле, а им разве вот это все нормально? Вся эта затея с китовым шоу. Мистер Ларга. Им не только нормально. Это была их идея. Так как вам мое предложение? Разговор с настоящим чужим разумом. Не знаю. Дуг заикается. Я не знаю, что им сказать. Анна-Мари фыркает. Финч вытаскивает из кармана Блейзера пульт дистанционного управления. Уверен, вы что-нибудь придумаете. Он протягивает пульт в сторону экрана, нажимает кнопку. Ничего заметного не происходит. «Сейчас вернусь», – обещает Финч и закрывает за собой дверь. анна Мари поворачивается к дугу спиной. Он задумывается, не оскорблена ли она тем, кто так спешит занять место в очереди за стейками из косаток. А может, она просто не особо любит людей. Долгий скорбный свист. «Сестра, хищник!» – На распев говорит искусственный голос. Дуг поворачивается к экрану. Черно-белое создание возникает в мутно-зеленых волнах пролива Хуан-де-Фука. Челюсти без губ слегка приоткрываются. Зигзагообразный полумесяц конических зубов отражается сталью в тусклом свете. Снова этот свист. В углу экрана мерцает зеленая иконка «Прием». «Друг, сестра, хищник!» «Добро пожаловать!» Дуг таращится на стену. «Щелчки!» Два быстрых пронзительных крика. Стон. Еще щелчки. Прием. Я вторая проматерь. Я надеюсь, вам нравится Океанариум и множество его отмеченных наградами образовательных стендов. Треск. В верхнем левом углу экрана надпись «Связь прервана». Тишина. Анна-Мари Хэмилтон убирает палец с красной кнопки на пульте, встроенном в стол Финча. «Ничего себе!» – говорит А Оно действительно разговаривало. Анна-Мари закатывает глаза. Ну, в академических тестах они нас не превзойдут, это точно. Журналистка подстерегает Боба Финча в коридоре, по пути к сувенирному магазину. Она хочет узнать, как он реагирует на демонстрацию Хэмилтон. Финч пускается в размышления. Мы согласны с активистами в одном вопросе. У косаток свои ценности и свое общество. И мы морально обязаны уважать их выбор. Потом он еле заметно улыбается. Разумеется, главная разница между мной и мисс Хэмилтон в том, что она так и не позаботилась выяснить, в чем заключаются эти ценности, но сразу бросилась их защищать. Дверь открывается. Финч-спаситель стоит в проходе. В одной руке у него деревянная коробка, в другой – пластиковый пакет. Дук, с надеждой подскочив с дивана, забывает и о матриархе, и о лодыжке. «Это мои стейки?» Финч улыбается. «Мистер Ларго, на подготовку товара уходит несколько дней. Каждый образец необходимо измерить, взвесить и изучить в соответствии с мандатом о консервации через исследование. «О да», – кивает Дуг, – «я знаю об этом». Сувенирный магазин составляет только список имен. «Верно». И, к сожалению, сегодня все образцы уже расписаны. Очередь протянулась до самой Амазонской галереи, поэтому я принес вам несколько позиций, которые посчитал достойной заменой», – говорит Финч. Протягивает Дугу пакет. «Сейчас на них большой спрос. Повезло, что мне хотя бы один достался». Дуг прищуривается – Читает название. Миниатюрный гарпунный набор крошки Ахава. Резиновые наконечники. Возраст 6 ⁇ Все хотят доказать, что они стреляют получше наших гостей сегодня. Усмехается Финч. Подозреваю, сегодня во многих семьях собаки будут испытывать некоторые неудобства. Надеюсь, вашим детям понравится. У меня нет детей, отвечает Дуг. Но есть собака. Он берет пакет. Что еще? Финч протягивает ему деревянную коробку. Я смог достать тюлени. Финч, пророк, предатель. Тюленя? Тюленя. Да в магазине этого тюленя у мяса как грязи. Оно же по уценке идет. Родители жены приедут к нам на выходные. И вы хотите, чтобы я их тюленем кормил? Может, сразу им бутербродов с колбасой порезать? Чего уж там. Да тюленя и мяса даже моя собака есть не станет. Финч качает головой. Он кажется скорее опечален, чем оскорблен. Мне жаль, что вы так себя чувствуете, мистер Ларго, Но боюсь, я больше ничего не могу для вас сделать. Дуг опасно покачивается на здоровой ноге. «Я получил травму в вашем океанариуме. Я подам на вас в суд». «Если вы и получили травму, мистер Ларго, то произошло это по пути оттуда, где вы не могли находиться на законных основаниях. А теперь прошу вас». Финч открывает дверь чуть шире, на случай, если Дуг не уловил его мысль. «Где не мог находиться, это был пожарный выход, который, кстати». И тут Дуг успокаивается от неожиданного ощущения близкой победы был отмечен ненадлежащим образом. Финч моргает. «Ненадлежащим?» «Знака выход практически не видно», – продолжает Дуг. «Он похоронен в тупом семейном древе косаток. Если бы там случился пожар, его бы никто не заметил. В смысле, ну кто будет читать отмеченные наградами образовательные стенды, когда у него штаны горят?» «Мистер Ларго. смотровая галерея – это цельный бетон с одной стороны и миллионы галлонов морской воды с другой. Шансы, что там может быть пожар, минимальны». Посмотрим, что по этому поводу думает пожарная инспекция. Посмотрим, что думают в новостях и в службе по защите прав потребителей. Дуг торжествующе складывает руки на груди. Наступает тишина. Наконец Финч вздыхает и закрывает дверь. Придется побеседовать с художественным отделом по этому поводу, в смысле эстетика эстетикой, но «мне нужны стейки из касатки», говорит Дуг. Финч проходит к стене за своим столом, нажимает на скрытую кнопку и целая секция панели уходит в сторону. Там на решетчатых полках аккуратно разложены футляры из-под сигар, освещенные специфическим светом холодильной установки. Финч поворачивается. Он держит в руках один из футляров. Дуг замолкает, не может поверить себе. В этих коробочках хранят точно не сигары. Как я уже говорил, стейков из касатки не осталось, начинает Финч. Но я могу предложить вам суши из белуги, мои личные запасы. Дуг на одной ноге прыгает вперед потом еще чуть-чуть. Белугу достать практически невозможно. И это мясо не с черного рынка, не из залива Святого Лаврентия. Если ту белугу есть больше двух раз в год, можно и от ртутного отравления умереть. Нет, это первоклассная, из Гудзонского залива. Там охотятся только инуиты из природного заповедника в Черчилле. И даже им это сходит с рук только потому, что они давят на свои права аборигенов. Белужий язык пока никто не расшифровал. Насколько знает Дуг, Возможно, там никакого языка в принципе нет, так как эти киты слишком тупые, а потому с ними не надо заключать никаких сделок. Футляр в руках Финча стоит столько, сколько Ларга зарабатывает за неделю. Мое предложение для вас приемлемо? – вежливо спрашивает Финч. Дуг старается держать лицо. Да, полагаю, что так. Он почти уверен, что никто не услышал писк в его голосе. Для неопытного глаза все это кажется лишь шумной игрой. На самом же деле, кульбиты, плески и нырки это признаки синхронного и сложного поведения, совместной охоты. Впервые ее зафиксировали в Антарктике, где стая китов-убийц специально создавала небольшую приливную волну, чтобы смыть тюленя-крабоеда с льдины. Как говорили старпому, это явный признак разума. Он щурится, смотря в бинокль сквозь разрывы тумана, пока киты не заканчивают трапезу. Потом открывают люк рубки и спускаются внутрь. Капитан заводит траулер, напевая «Пусть узнают, что мы сестры, по любви, по любви!» Помощник подхватывает мелодию, роется в рундуке и вытаскивает оттуда бутылку Royal Crown. Хорошее сегодня было шоу. И поднимает ее вверх. Когда Ду Ларга наконец уходит, Боб Финч достает пару винных бокалов с полок за кофейным столиком. Наполняет их из стоящей поблизости бутылки шардоне, пока Анна-Мари постукивает по пульту рядом с экраном. Далекое журчание пролива Хуан-де-Фука Снова наполняет комнату. Финч подает активистке бокал: На твоей стороне проблем нет. Та фыркает, все еще одной рукой возится с управлением. Шутишь что ли? В движении всегда была сильная текучка, и никто не отказывается от шанса установить контакт с китами. Для них это настоящее приключение. Настенный экран мерцая, разделяется на двое. Одна сторона по-прежнему показывает залив, на другой идет трансляция с запасного резервуара Океанариума. Там молодой самец касатки тыкается носом в периметр. Финч поднимает бокал. Сначала за матриарха на экране. За ваши деликатесы. Потом за матриарха в офисе. И за наши. Потом поворачивается к изображению из резервуара. Кит смотрит на него глазами, похожими на большие черные камешки. «Добро пожаловать в океанариум», — говорит Финч. Характерный свист проходит через звуковую систему. «Меня зовут?» — отвечает громкоговоритель. Через секунду начинает мерцать сигнал, нет английского эквивалента. Какое прекрасное имя, замечает Финч. Но почему бы не дать тебе новое, особенное? Я думаю, мы будем звать тебя Шаму. Приключение, отвечает Шаму. Про мать говорит, это место приключения. Слишком маленькое. Я тут надолго? Боб Финч украдкой смотрит на Анну Мари Хэмилтон. Та украдкой смотрит на него. Ненадолго, внук. Чужеродный голос идет из холодных далеких вод пролива Хуан-де-Фука. Совсем ненадолго.